помощью посадок рядом с чаем особых деревьев-затенителей – альбиции и дальбергии. Эти бобовые деревья одновременно насыщают почву азотом и удобряют ее. Кроме того, их корневая система, располагаясь совсем в другом почвенном слое глубоко под корневой системой чайных кустов, не только не мешает им но и как бы поддерживает их, питает и даже задерживает для них воду, которую в засушливые периоды чайный куст может использовать как резервную. Деревья-затенители выполняют и другие функции. Они защищают чай от ветра, от палящего солнца. Под их кроной создается особый микроклимат парника. В период проливных тропических дождей Они осторожно распыляют воду над чайными кустами и, наконец, предохраняют чайный куст от пыли, обволакивают его приятным запахом своих цветов, листвы и даже древесины. Неудивительно, что деревья-затенители способны увеличить урожайность чайных кустов в 2-3 раза. Еще более чем количество изменяется качество чайного листа по мере смены внешних условий, погоды, влажности, освещенности и так далее. Вот почему даже при неизменных урожаях по количественным показателям качество чая каждый год и даже по нескольку раз в сезон может меняться и меняется. Следовательно, качество чая можно регулировать, улучшая его. Чтобы удобнее было собирать флеши, чайный куст подрезают, не давая ему расти выше определенных размеров, не выше 80 сантиметров, и формируют, то есть придают определенную форму, горизонтальную или столообразную в Индии, Шри-Ланке и других странах, и полуовальную, шарообразную, кустовидную в СССР. У нас в Грузии свободно растущий куст достигает 3 метров в высоту. Обычная или легкая подрезка чайного куста производится ежегодно, но, кроме того, через каждые 20-25 лет делают так называемую тяжелую подрезку, как бы омолаживая кусты.